Глава 12 «Какой?» – задаченно спросил я. Хотелось глупо пошутить про свою красоту и молодость, но это явно нервно и совершенно лишнее. «О нет, он уже здесь!» – воскликнула Селена. Бушевавший в помещении торнадо резко прервался, и все поднятые в воздух вещи с грохотом рухнули на пол. Девушка-призрак притянула меня к себе и обняла, явно забыв о том, что я... «Грязный». Не думал, что призраки вообще могут обниматься. Пусть ощущение и не похоже на соприкосновение с живым человеком, но что-то меня определенно касалось. «Спаси!» Я оглянулся на Джеймса, очень осторожно приближающегося к нам с ножом в одной руке и листом Гофу в другой. Он пожал плечами в ответ на мой взгляд, явно как я, не понимая, с какой стати так резко изменилось поведение Селены. «Мы можем тебя спрятать», — осторожно предложил я призраку тебе просто нужно позволить моему другу запечатать тебя ты точно будешь в безопасности я ведь нисколько не вру да немного недоговариваю, но точно не вру девушка призрак внимательно посмотрела мне в глаза затем резко повернулась к джеймсу и метнулась ему навстречу грязный человек сделай это дважды уговаривать медиума не пришлось с легким удивлением все еще не веря в происходящее он осторожно протянул руку и приклеил девушке на лоб лист гофу селена застыла на месте Ее глаза остекленели, и в следующий момент девушку буквально засосало в этот лист бумаги, как в каком-то мультике. Джеймс подхватил Гофу из воздуха, свернул в трубочку и проворно убрал во внутренний карман пиджака. «Ты серьезно уговорил ее сдаться самой?» — ошарашенно сказала Ника, прихрамывая, подойдя ко мне. «Может, и нужно было сразу так сделать?» «Кто ж знал-то?» — пожалая плечами. И тут мой взгляд упал на закрытую входную дверь. Э, э э смотрите, с улицы что-то льётся». Из-под двери появилась небольшая лужица чего-то тёмного. И только сейчас я заметил, что медиум застыл напротив двери, будто в каком-то трансе. «Джеймс, вы в порядке?» — окликнула его Ника. Медиум дёрнулся, словно вынырнул из воды, судорожно начав хватать ртом воздух. «За дверью что-то очень страшное». Выдохнул он, бросившись к двери, и трясущимися руками начал наклеивать на нее все оставшиеся листы гофу, по-моему, даже не присматриваясь, что именно на них написано. А жидкость тем временем начала сочиться не только по полу, но и по стенам и потолку, откровенно наплевав на закон тяготения. Подойдя ближе, я с удивлением понял, что это не какая-то там непонятная субстанция, а вполне себе конкретная густая темно-алая кровь. Что ж там снаружи происходит, что дом кровью заливает? Тупо спросил я, глядя на суетящегося вокруг двери медиума. К сожалению, в данной ситуации толку от меня не было абсолютно никакого. Поэтому оставалось лишь стоять рядом и задавать глупые вопросы. «Сейчас эта дверь ведет не на улицу, а в совершенно другое место», ответила Ника вместо медиума, подойдя ко мне со спины и обняв за плечи. Я с удивлением почувствовал, что ее тело бьет легкая дрожь. Кто бы мог подумать, что моя веселая и бесстрашная сестренка может настолько испугаться? «Помнишь, я рассказывала о вещах далеко за гранью нормальности?» С дрожью в голосе спросила она. «Так вот, это оно. Неужели ты не чувствуешь?» э чего «Ужас. Запредельный и страшный». Очень осторожно, словно опасаясь произносить эти слова вслух, пояснила Ника. «Я, честно, пытался ощутить что-то подобное, но нашел лишь желание сходить в туалет и натертыш на правой ноге. То есть страшно, конечно». Но точно ничего запредельного. А ведь, судя по реакции Ники и Джеймса, эта штука за дверью очень сильно воздействовала на них психологически. Возможно, мне не хватало какой-то чувствительности, связанной с их с телами в крови. Наверняка ведь у местных воинов есть что-то вроде паучьего чутья. Пока Джеймс занимался укреплением двери, его ботинки и брюки пропитались кровью с пола. я это думал, что он в любой ситуации остается чистеньким. И даже костюм не мнет. Но, видимо, сейчас ситуация была слишком экстремальной. «Может, просто сбежим через окно?» — неуверенно предложил я. «Зачем ждать, пока оно появится? Там снаружи и защитный периметр есть, и военные с автоматами». «Боюсь, что они нас не спасут», — не оборачиваясь, — ответил медиум. «Единственная надежда, что моих гофу хватит, чтобы запечатать дверь». Именно в этот момент листы бумаги в его руках закончились, и он устало выдохнул. «Ну, вот и все». Я задачно посмотрел на как-то быстро расслабившегося медиума. Он наклеил на дверь порядка трёх десятков листов, но кровь теперь разливалась не только по полу и стенам. Но и начала захватывать дверь. И как только она попадала на гофу, листы бумаги в ней буквально тонули, явно мгновенно теряя свою магическую силу. Может, хотя бы шкафом дверь подопрём? Кому-то могло показаться, что я пытался командовать медиумом, но на самом деле, не имея возможности как-либо ему помочь, Мне оставалось лишь пытаться подавить идеи разной степени глупости. «Того, что за этой дверью, это не остановит», — хмуро сказал Джеймс, немного подумав, и неожиданно для самого себя согласился. «А ладно, давайте подтащим сюда черта в шкаф». Разумеется, в итоге мебель таскал только Джеймс. Сильно подозреваю, что Ника могла поднять шкаф с такой же легкостью, как он, но предпочла даже близко не подходить к двери. И эта девушка, еще вчера ночью смеявшаяся над моими страхами перед призраком, устроившим одиночный пикет за окном моей комнаты в гостинице. «Стоп!» — вдруг сказал я, вспомнив один из когда-то виденных мной то ли фильмов, то ли анимешек. Джеймс застыл со шкафом в руках, удивленно глядя на меня. «Если дверь — это так называемый портал, то может просто вырезать дверную коробку, уложить ее на пол и забросать мебель уже поверх?» «Рома, ты совсем дурной!» — возмутилась Ника. «Точно дурной», — согласился с ней Джеймс. «Но мне эта мысль нравится». Он посмотрел на мою сестрёнку, а затем перевёл взгляд на меч в её руке. «Ты же сможешь вырезать дверную коробку?» Ника скептически взглянула на стену. «Дом же наверняка защищён рунами». «И?» — нетерпеливо спросил медиум. «Я постараюсь», — неуверенно сказала Ника. «Но нужно время на подготовку». Она взяла на изготовку меч, встала в боевую стойку напротив двери закрыла глаза. Затем последовало несколько плавных движений какого-то комплекса, и снова пауза. Кровь тем временем продолжала поглощать Гофу один за другим, когда вдруг совершенно неожиданно Ника нанесла три едва заметных глазу удара по воздуху, каждый из которых сопровождался выбросом тонких полос синей энергии. Они попали в стену, по сторонам и над дверью, с треском пробив кирпичную кладку, будто это была тоненькая деревяшка. Джеймс тут же подлетел к стене, схватился руками за дверную коробку и силой потянул на себя. Со скрипом стальная дверь рухнула на пол, а сверху на нее медиум тут же взгромоздил шкаф, стол и всю остальную мебель, что осталось относительно целой после устроенного призраком торнадо. Сквозь проем в стене мы могли видеть забегавших вокруг защитного периметра военных, но нам сейчас было совершенно не до них. «По крайней мере, если эта тварь сможет открыть дверь», то будет сильно удивлена, уткнувшись в горизонтальную плоскость», — хмыкнул я. Удивительно, но Ника не поддержала мои шутки, продолжая обеспокоенно смотреть на льющуюся из-под двери кровь. Да и Джеймс выглядел все так же напряженно. «Наверное, я просто эмоционально не мог понять разницы между тем, что рвалось к нам через дверь, и призраком Селены. Ведь для меня встреча и с тем, и с другим, при прочих равных, была одинаково смертельна». Лужи крови рядом с дверью вдруг начала собираться и приобретать форму, словно к нам в гости пожаловал жидкий терминатор. Спустя какое-то время перед нами появилось некое подобие кровавой руки, торчащей из пола. «У тебя же еще остались на мече мои гофу?» — напряженно спросил Джеймс. «Две штуки?» — подтвердила Ника. «Тогда чего стоишь? Руби!» Ника взмахнула мечом и с легкостью располовинила руку из крови, но из-под двери уже лезла еще одна. «И еще! И еще!» Многовато рук для одного существа набралось, как мне кажется, но моя сестра извернулась и одним ударом срезала их все. В ответ на это действие дверь начала трястись, будто пытаясь скинуть с себя нагроможденную поверх нее мебель. Кровь в очередной раз сгустилась, но теперь это была не рука, а целая голова. Лысая, состоящая из крови и будто бы слепая, потому что глаза в ней еще не успели сформироваться. «Отдайте ее!» булькала из головы со сливанием крови на пол ника вновь взмахнула мечом создав на его лезвие тонкую полосу синей энергии но тот просто прошел сквозь кровавое существо несколько ему не навредив бесполезно прокомментировал джеймс это духовное существо как и призраки ему можно навредить только моими гофу она моя продолжил булькать незваный гость и тут я запоздало понял что в моей руке все еще находится нож джеймса Метать эти штуки я, разумеется, не умел, поэтому просто прыгнул к голове и воткнул нож прямо ей в лоб. Будь это живой человек, даже угрожавший моей жизни, далеко не факт, что я бы решился на такой удар, но полностью состоящая из крови голова не ассоциировалась с кем-то одушевленным. А-а! Завопила голова и растеклась по полу кровавой лужей. Затем вся выливающаяся из-под двери кровь Вдруг разом всосалось обратно, словно кто-то включил очень сильный пылесос. Воцарилась неожиданная, звенящая и ошарашенная тишина. «Я больше не чувствую зловещего присутствия», — с легким удивлением сказал Джеймс. «Я тоже», — согласилась с ним Ника. «И я не чувствую», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Правда, я и до этого ничего не чувствовал». Мы еще некоторое время стояли и молча смотрели на лежащую на полу дверь. «И это всё?» — наконец не выдержал я. «Видимо, да», — не очень уверенно ответил Джеймс. Затем подошёл ко мне и потрепал по голове. ты молодец парень. Сохранил оружие до самого последнего момента, чтобы нанести решающий удар по уязвимой части». «Ага, именно что сохранил, а не тупо забыл. Так всем и буду говорить». «Ну аж это ещё ладно. Я ж говорил, что вырезать дверь будет хорошей идеей», — не без гордости заметил я так бы мы его точно не удержали. Я все еще помнил слова медиума о моей бесполезности и просто не могу промолчать. «Ой, мелкий, не гордись так», — фыркнула Ника. «Есть такой метод постучать в дурака, спросить мнение у человека, совершенно не разбирающегося в этом вопросе. И часто разум, неограниченный общеизвестными можно и нельзя, предложит неожиданное решение. Например, уговорить призрака самому запечататься в ловушку или вырезать из стены дверь, чтобы перекрыть доступ ужасной твари. Похоже, моя сестрёнка пришла в себя, а то я уже начал переживать за неё. И вообще, пусть зубоскалит сколько хочет, но я всё равно молодец. «Решение, спасшие нам жизни», — гордо напомнил я. «Ой, всё», — отмахнулась ника и вопросительно посмотрела на Джеймса. «Какие наши дальнейшие действия?» Медиум пнул ногой шкаф, освобождая проход. «Ваши, никакие», — ответил он. «Я сейчас отдам семье Огава свиток с призраком» а сам поеду в офис, где мы с Мисси составим подробный отчёт обо всём произошедшем. Отчёт? Разумеется. По условиям договора я предоставляю заказчику не только свиток с захваченным призраком, но и всю информацию о нём. Должны же они знать, откуда взялся призрак, какие у него были цели, и ответ на главный вопрос — кто виноват. Я скептически посмотрел на медиума. И кто же виноват? «Мисси еще изучит возможные связи Селены и семьи Огава и предыдущих владельцев особняка, но, скорее всего, Селена появилась здесь случайно, возможно, убегая от той твари из крови». Джеймс, наконец, освободил проход от мебели, и мы смогли покинуть дом. Военным строго-настрого было запрещено пересекать защитный периметр, поэтому они вынуждены толпились возле палаток с автоматами на перевес и встретили нас очень настороженными взглядами. Чудо, что вообще стрелять не стали. Дворецкий появился словно из-под земли сразу, как только мы покинули защитный периметр. «Работа сделана?» «Да», — подтвердил Джеймс. «Призрак захвачен. Дом чист». «Ага. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Не считая серьезно пострадавшего холла, остальные помещения Селена вычистила до состояния идеальной стерильности. А вот входную дверь, да, придется менять. Старую я бы вообще сжег, чтобы точно никакой связи с той тварью из крови не осталось». «Я сообщу хорошую новость господину Акаги», — кивнул лысый мужчина и посеменел в сторону особняка. «Возможно, я переоценил его способности, потому что двигался он скорее смешно, чем грациозно». «Эм, а что они потом сделают с призраком?» — опомнившись, спросил я. «Очевидно же. Отнесут в церковь, попробуют допросить и изгонят», — пожал плечами Джеймс. «Причем я посоветую им сделать это сегодня до полуночи, иначе призрак может вырваться из печати. «Селена и так невероятно сильна, а в полночь у неё силы ещё прибавится «А можем мы поприсутствовать?» — осторожно спросил я. «Зачем?» «Как бы ему объяснить, что я чувствую какую-то ответственность за призрака, раз уж он послушался меня и позволил себя запечатать? К тому же интуиция мне подсказывает, что с призраками я буду общаться и дальше, а значит, лучше ознакомиться со всеми аспектами их псевдожизни и окончательной смерти». «Как это зачем?» — вмешалась Ника. Интересно же. Я согласно закивал. Не проблема, легко согласился медиум. Мне и самому будет спокойнее, если я проконтролирую процесс. Тогда поедем все вместе. Следующие полчаса мы с Никой вновь изображали хатико, сидя в палатке, пока Джеймс отчитывался перед заказчиком. Медиума пригласили в дом, где он предстал перед светлой очей главы семейства Огава с подробным отчетом о произошедшем а мы скромно отдыхали по соседству с телами убитых призраком людей. Впрочем, после события в особняке трупами меня уже было не испугать. «Ты же понимаешь, что я шутила насчет дурака?» — немного смущенно спросила Ника, когда мы остались одни. «На самом деле, ты молодец. По сути, сегодня ты спас жизнь Джеймсу. И тебе», — напомнил я. «Но я бы как-нибудь выкрутилась», — без особой уверенности начала говорить она. Но под моим скептическим взглядом сдалась. «Ладно, ладно, и меня ты тоже спас. Доволен?» Я расплылся в улыбке. «Очень!» «Нет, я отлично понимал, что мой вклад в избавление от монстра из-под двери весьма посредственный. Я просто ткнул в него ножом. Но с Селены-то я придумал действительно неплохо». «Посмотрим, как ты будешь себя этой ночью вести, когда призрак в очередной раз в гости придёт, герой!» мстительно напомнила Ника. «После сегодняшнего дня я буду спать без задних ног», — отмахнулся я. «Пусть завтра приходит, тогда поговорим». А потом появился Джеймс в сопровождении дворецкого, незнакомого нам мужчины и Харуки Огавы. «Господин Огава?» — коротко кивнула Ника. «Я на всякий случай последовал ее примеру. Тем более, судя по манерам и окружающий мужчину ауре перед нами предстал никак не меньше, чем сам император Японии. Не думал, что один человек может выглядеть одновременно и величественным, и скромным, и злым, и добрым. Пожалуй, чем-то он напоминал актёра, играющего в фильме «Ипман». Вероника Михайловна поприветствовала её Акаги Огава. «Просто утоляю любопытство», — пожала плечами Ника. «Да и родственник из российских княжеств приехал, показываю ему жизнь на Золотом острове». «Это не лучшая её часть», — заметил мужчина. «Впрочем, я согласен, что молодёжи полезно знакомиться с суровыми реалиями нашего мира. Вот и я решил показать дочери изгнание призрака». В общем, лично мне Акаги Огава показался вполне себе приятным мужиком. Хотя изначально было ощущение, будто он игнорировал наше присутствие из-за высокомерия. Но нет. Просто глава семьи отсутствовал по каким-то важным делам. Да и общался господин Огава с нами довольно свободно, без лишнего пафоса. Хотя по поведению Ники я догадывался о том, что статусы у них сильно отличаются. В результате он даже настоял на том, чтобы мы с Никой поехали в храм на лимузине вместе с ним и дочкой а Джеймс поехал следом на своей машине. В лимузине Харука Огава долго смотрела на меня своими чёрными глазами-бусинками, пока, наконец, не решилась спросить. «Страшно было. Я слышала рассказ мистера Харнетта. Вы столкнулись с очень опасным Юрой». «Юрой?» «Неупокоенным духом», — пояснила девочка. а ну, конечно, было страшно», — честно ответил я. «Но мы же были с лучшим медиумом барсы». «Кстати, возможно, вы тоже обладаете способностями медиума, и в будущем планируете заняться этим ремеслом?» с интересом спросил меня господин Огава. «Потому что для простого интереса участвовать в таком опасном деле излишне. Глупо», — закончила за него Харука. «Опрометчиво», — осуждающе поправила ее отец. Ника в свойственной ей манере ухмыльнулась. «Ничего такого мы не планируем. Просто интересно было посмотреть, как работает Джеймс. Тем более он сам не ожидал, что столкнется с таким сильным призраком». Мы с Романом хотели просто посмотреть и никак не участвовать в происходящем. В общем, по пути мы болтали о каких-то мелочах, а я все больше старался помалкивать, чтобы не ляпнуть лишнего. Что интересно, акаги ни разу не спросил о семье Михайловых, хотя наверняка знал об их, то есть наших проблемах. Видимо, из каких-то понятий, этикета или просто хорошего тона. Зато Харука всячески старалась меня поддеть, но без злости, скорее просто из любопытства. К храму мы подъехали спустя минут 25. И за это время я успел довольно мило пообщаться и с отцом, и с дочкой, и вроде бы даже нигде не накосячить. Кстати, сам я в стране восходящего солнца никогда не был, но уж аниме пересмотрел более чем достаточно. Поэтому я ожидал увидеть что-то вроде классического японского храма. Вроде логично. Семья Огавы — японский храм. Но нет. Оказалось, что они предпочитают католичество. Как и среди медиумов изначально выбрали техника — а не классического японского аммёдзи, пусть и с европейской кровью. Машины остановились перед храмом из красного кирпича, причем это не было что-то большое и пафосное. Хотя, вру, найти непафосный католический храм — это нужно постараться. Но в этом храме все было на своем месте. Не создавалось ощущение вычурности. Каждая остроконечная башенка была на своем месте. Витражи имели вполне конкретный и понятный смысл. И вообще, готический храм, на мой взгляд, Это именно то место, куда нужно отправляться для изгнания агрессивного призрака. На стоянке рядом с церковью было пусто. Очевидно, все открытые для посещения службы давно закончились. Стоило нам припарковаться, как из церкви появился высокий бородатый священник в черной рясе. «Господин агава Джаймс», — поприветствовал он мужчин, «у нас уже все готово, проходите внутрь». «Святой отец Ильи», — поклонился ему Акаги Огава. С нами священник тоже вежливо поздоровался и даже покрестил для профилактики. Да я был и не против. Вдруг в этом мире благословение дает бонус к защите от нечистой силы, например. Внутри храм ничем не отличался от католических храмов моего мира. Да из чего бы? Этот стиль архитектуры сформировался задолго до Второй мировой войны. Пожалуй, немного иначе выглядел только круглый алтарь, вокруг которого были выставлены горячие лампадки и стояли полукругом священники. Мы сиротливо сели рядком на скамейку в первом ряду, и лично я чувствовал себя так, будто пришел на какое-то шоу. Впрочем, по большому счету, так и было. «Прошу, передайте мне неупокоенную душу», — важно сказал священник Джеймсу. «Держи», — без особого пиетета сунул ему в руку свиток медиум. Святой отец принял свиток, перенес его в центр зала и положил на алтарь. Сразу после этого остальные служители церкви заняли места вокруг него и завели тихую молитву. Взяв свечу с алтаря, святой отец поджег лист Гофу и отошел за круг священников. Прогорев примерно до середины, свиток беззвучно разлетелся на клочки, и в воздухе над алтарем появилась селена. Сидящая недалеко от меня Харука тихо ойкнула, а священники еще громче начали читать молитвы. Девушка-призрак сразу же попыталась вырваться за пределы круглого алтаря но неожиданно уткнулась в невидимую стену. Призрак испуганно заметался внутри поля, пытаясь вырваться наружу, но все было тщетно. «Как думаешь, куда она отправится, в ад или в рай?» — спросила я сестру, с жалостью глядя на девушку без кожи. Ник поморщилась. «Спросить чего попроще?» «Окей», — легко согласился я. «Кто или что было за той дверью в особняке?» Сестренка одарила меня раздраженным взглядом. «Знаешь, я думаю, что она отправится в чистилище». «Мало кто из живущих достоин рая без смытия грехов, или ада без единственного шанса на исправление». Логично звучит. Точнее, это было бы отличным объяснением для моего мира, а здесь, как мне казалось, ответ мог бы быть и поточнее. В любом случае, благодаря мне, у нее хотя бы появился шанс на исправление и перерождение. Может, Селена вообще будет мне благодарна за то, что я спас ее душу? Девушка-призрак нашла меня взглядом и уставилась красными от ярости глазами быть ты проклят, грязный мальчишка!» «А может быть и нет». А рука Огава вопросительно посмотрел на меня. «Грязный?» «Да нет, она всех так называет», — заверил я девочку. «Увы, девочка, но проклята тут только ты», — горестно сказал святой отец. «Я вижу на твоей душе печать истинного зла. Тебе выпало много мучений, и еще больше мучений ждет на пути очищения». Он так искренне сокрушался, что я почти ему поверил. «Увы, но господин Огава уже показал нам чек за услуги церкви по изгнанию призрака. И, по-моему, единственное, о чем мог так сильно сокрушаться священник, это только то, что мы привезли только один свитокловушку». «Да что ты знаешь о чистоте!» — прокричала Селена. Святой отец Ильи встал напротив алтаря и начал распевно читать свою молитву, отличающуюся от той, что читали остальные священники. Селена вдруг перестала биться о невидимую стену, и уставилась в пространство перед собой, словно находясь под гипнозом. «Можете задать ей три вопроса?» — быстро проговорил святой отец. «И не тяните, надолго моих сил не хватит». «У тебя есть вражда к моей семье или тем, кто жил в особняке до нас?» тут же спросил Акаги Огава. «Нет», — тут же ответил призрак. «Что ты делала в особняке?» «Пряталась от доктора». С третьим вопросом возникла заминка. Джеймс шепнул что-то главе семьи Огава, тот согласно кивнул и спросил кто такой этот доктор ан из глаз и рта селена вдруг пошла кровь и она вновь задергалась всем телом словно теперь пыталась убиться о невидимую стену если бы призрак мог так просто убиться конечно а самое ужасное что кровь пошла и из глаз святого отца заканчиваем скомандовал он священники усилили молитву и в тот же момент окружающие призрак поле резко начало сжиматься Очень быстро оно сжалось настолько, что коснулось ее тело. Но вместо боли или нанесения какого-то урона в местах соприкосновения с телом Селены, там неожиданно начала восстанавливаться кожа. Сначала на руках, потом на ногах, от макушки головы, ниже по лицу и к плечам. И вот перед нами предстала девушка удивительной красоты. На фото из психбольницы она смотрелась совершенно иначе. Очевидно, ее снимали не в самые лучшие времена. Сейчас же девушка выглядела так, словно только вышла от хорошего визажиста. «Что со мной?» — удивилась она, рассматривая свои руки. «Мы вернули тебе истинный облик», — пояснил ей святой отец Ильей, вытирая платком кровь щеки. «Потому что уходить из этого мира ты должна в том виде, в каком тебя замыслил Творец». Он подал знак священникам, те воздели руки к потолку, и между ними сформировалось что-то вроде огромной световой печати. А затем поглотил свет И он исчез в яркой вспышке. Джеймс украдкой земнул. «Ну, вот и все». Возможно, он видел это действо не первый раз и привык, а вот я еще некоторое время сидел, тупо пялись перед собой. Судя по тишине, семейство Огава и Ника тоже остались под впечатлением от всего произошедшего. «Что произошло?» — наконец спросил Акаги Святого Отца. «Почему она не ответила на третий вопрос?» Очевидно, кто-то ей помешал, устало ответил святой отец. Девочке покровительствовало очень тёмное существо. Я ощутил лишь краем сознания его силу. Если бы не святость этого места и помощь братьев, то умер бы мгновенно. Всё это бородатый священник сказал без особых эмоций. Даже кровь с лица он стёр с таким видом, словно его глаза кровоточат стабильно раз в месяц, и это дело в общем-то привычное. «Что ж, по крайней мере, она подтвердила мою догадку. Ваш дом был выбран случайно», — сказал Джеймс, вставая со скамьи. «Полный отчет я предоставлю завтра, просто на всякий случай. Но, думаю, за дом вы можете больше не переживать». «Думаю, да», — согласился с ним Акаги Огава. «Насколько вообще можно быть в чем-то уверенным с призраками? А что насчет этого доктора?» Джеймс пожал плечами. «Не моя проблема». «Интуиция подсказывает, что корни этой истории уходят в Берлин. Там есть свои медиумы, тот же Виктор сапрыкин пусть сами разбираются». «Я передам информацию в берлинское отделение», — послушав медиума, сказал святой отец. «Если там появилось такое опасное и сильное существо, то этим стоит заняться церкви». Семейство Огава распрощалось с нами и священником первыми. «Перед отъездом Харука подошла ко мне» и очень подозрительно сообщила, что грязным призрак называл только меня, и это наводит на странные мысли. Не знаю уж, какие там мысли появились в ее миленькой головке, но тролль из маленькой девочки подрастал знатный Джеймс еще некоторое время обсуждал со святым отцом какие-то свои вопросы, а мы с Никой терпеливо ждали его, чтобы договориться о наших насущных делах. «Ну что ж, мы проделали неплохую работу», — похвалил нас и себя любимого Джеймс. Теперь как следует выспимся и займёмся вашим призраком. Тут я даже спорить не стал. Спать хотелось жутко, и если сегодня за окном моей комнаты в гостинице вновь появится призрак девушки, мне будет даже лень шторы закрывать. Просто уткнусь лицом в подушку и усну. Мы загрузились в машину медиума, и пока он вёз нас в отель, обговорили дальнейшие планы. «Заезжайте завтра после двенадцати ко мне в офис. Подпишем договор», — механически сказал Джеймс. «И поедем искать тело». «Договор?» — удивился я. «Я думал, вы просто поможете нам разобраться с нашим призраком». «Помогу, конечно», — согласился медиум. «Но у меня есть правило. Любая работа выполняется только после подписания всех документов». «Да мы вам и так доверяем», — заверила его Ника. «При здесь доверие? Хороший бизнес строится не на доверии, а на грамотно составленных договорах». Ника нахмурилась. «И с друзьями?» «Особенно с друзьями. И будем реалистами. Мы знакомы два дня. Какие там друзья?» «К тому же я все гонорары провожу официально, с оплатой всех налогов. Без договора никак нельзя». «Вот тут мы с сестрой поднапряглись. Вы же говорили, что мы поможем вам разобраться с Полтергейстом, и тогда вы поможете нам», — возмутился я. «Мы так-то жизнью рисковали». «Все так и есть», — согласился Джеймс. «Теперь я свободен и готов заняться вашим делом» но я разве произносил слово бесплатно Хм, вроде бы он такого не говорил даже сейчас это слово отдалось ему будто с трудом тут же начала злиться даже ника я надеюсь вы хотя бы скидку нам сделаете какая скидка ужаснулся джеймс скажите спасибо что я цену не увеличиваю я за этот заказ потратил все свои запасы гофу теперь в внеурочно работать придется хм, совсем все гофу потратили — огорченно спросил я. — Я надеялся попросить хотя бы один для защиты, на всякий случай. — Сегодня уже не получится, а завтра могу сделать пару штук, — немного подумав, согласился Джеймс. — Но только в личное пользование, потому что Гофу содержат мою кровь, и с определенными навыками с их помощью можно нанести мне очень серьезный урон. Разумеется, я продам вам их по рыночной цене. — Вы на самолет, что ли, копите? — возмущенно спросил я. «Зачем вам столько денег?» «Да и есть у меня самолет», — отмахнулся медиум. «И вертолет, и яхта». «Знаешь, парень, есть замечательный принцип. Если ты умеешь делать что-то хорошо, никогда не делай это задешево». «Меня зовут Роман», — хмуро напомнил я. Но, похоже, медиум принципиально отказывался запоминать мое имя или просто откровенно издевался. Остаток пути мы проехали молча. И я, и Ника не имели никакого желания общаться с этим жадным гадом. «До завтра», — попрощался с нами медиум возле отеля, а я не удержался и показал ему вслед неприличный жест. «Фу, как некрасиво», — пожурила меня Ника. «Нужно всё делать элегантнее. В следующий раз, когда ему понадобится твоя помощь, мы с него три шкуры сдерём». «Думаешь, она понадобится?» «Считай это женской интуицией», — хихикнула сестрёнка. «К тому же я видела, как загорелись глаза Джеймса» когда ты разговаривал с призраком. Мне кажется, это нечто большее, чем просто тяга к человеку, пережившему клиническую смерть. Они тебе доверяют. Что ж, возможно, Ника была права, потому что этой ночью я проснулся от ощущения холодного прикосновения к затылку. Повернувшись к окну, я увидел знакомое лицо призрака с трассы. «Опять ты?» — спросонья спросил я, будто рассчитывая на какой-то ответ. После событий этого дня я не чувствовал в себе ни следа того ужаса, что испытывал в первое появление призрака за окном. Скорее, лёгкое раздражение от того, что мне мешают спать. «Да помогу я тебе», — продолжил я говорить с призраком девушки. «Завтра. А сейчас ты можешь болтаться за окном сколько угодно. Я лично буду спать». Перевернувшись на другой бок, я вдруг опомнился и бросил призраку. «Если хочешь провести время с пользой, можешь черкануть своё имя на стекле. Это сильно облегчит нам задачу».